Заключение. Воспринимаем шум серьезно. Шум — это нежелательная вариативность суждений, и шума в нашей жизни хватает. Основная наша цель — прояснить причины возникновения шумовых помех и выяснить, как с ними бороться. В книге представлен большой пласт информации. Попытаемся сделать из нее некоторые выводы, для чего предложим вам в этой части Краткий обзор основных положений и представим их в более широком контексте. Суждение. В контексте данной книги не следует смешивать термины «суждение» и «мышление». Суждение — понятие более узкое и является формой измерения, инструментом для которого служит человеческий разум. Подобно иным методам измерения, суждение дает оценку объекту. Однако данная оценка не обязательно выражается количественно. У Мэри Джонсон, вероятно, доброкачественная опухоль. Это суждение равно как и утверждение вроде «национальная экономика крайне нестабильна», «Фред Уильямс, лучшая кандидатура на должность нового менеджера» или «страховая премия для покрытия риска составит 12 тысяч долларов». Для вынесения суждения мы соединяем в уме различные фрагменты информации – получая на выходе итоговую оценку. Это не вычислительный метод, и точных правил для вынесения суждения не существует. Учитель формулирует суждение, выставляя отметку за эссе, однако при оценке многовариантных тестов используют иные методы. Многие люди зарабатывают на жизнь вынесением профессиональных суждений, которые сказываются на нас с вами. Кто такие профессиональные судьи? Это, например, футбольные арбитры и кардиологи, юристы и инженеры, голливудские продюсеры и оценщики страховых рисков. Мы уделили большое внимание профессиональным судьям на страницах данной книги. Во-первых, потому что их деятельность хорошо изучена. Во-вторых, каждый из таких экспертов оказывает на нас огромное влияние. Полагаем, что ту информацию, которую мы привели на страницах книги, вполне можно использовать для изучения суждений в самых разных сферах нашей жизни. Некоторые суждения носят предиктивный характер, и порой в их точности можно удостовериться. Рано или поздно мы поймем, насколько они точны. В основном это касается краткосрочных прогнозов, например, относительно действия лекарственных препаратов, течения пандемии или итогов выборной кампании. Однако многие суждения, в том числе долгосрочные прогнозы и ответы на теоретические вопросы, проверке не поддаются. Качество подобных суждений можно оценить, лишь сопоставив мнение о качестве мыслительных процессов, которые и привели к итоговому суждению. Более того, многие суждения носят не предиктивный, а оценочный характер. Приговор, вынесенный судьей, или оценку картины, представленной на конкурс, не так легко сопоставить с истинным значением. Поразительно, но люди, выносящие суждения, ведут себя так, словно существует эталон, с которым можно сравнить их оценку, даже если никакого эталона нет. Они мыслят и действуют так, будто перед ними невидимое яблочко-мишени, по которому невозможно промахнуться. Говоря о субъективной оценке, мы подразумеваем одновременно и возможность несогласия и ожидание ее ограниченного характера. Таким образом, любое суждение характеризуется ожиданием ограниченных разногласий, занимая промежуточное место между оценкой, полученной путем вычисления, когда несогласие не допускается, и мнением, о котором мы скажем, дело вкуса. Последнее почти не предполагает согласие разве только в исключительных случаях. Ошибки, смещение и шумовые помехи. Мы говорили, что смещение возникает в тех случаях, когда ошибки в некотором количестве суждений совершаются в одном и том же направлении. Смещение — это средняя погрешность, как, например, в эпизоде со стрелками, регулярно попадающими в область ниже и левее цели. Подобная средняя погрешность может возникать при слишком оптимистическом общем годовом прогнозе продаж или в случае, когда компания продолжает реинвестировать деньги в уже несостоятельный проект, тогда как вложение давно следует списать на убытки. Устранение смещения из множества суждений не приведет к полному устранению ошибок, и те ошибки, которые останутся, не будут смещены в одном направлении. Они свидетельствуют о нежелательном расхождении мнений и ненадежности инструментов измерения, применяемых к реальности. Они-то и называются шумом. Шум — это вариативность суждений, которые в идеале должны быть идентичными. Мы также используем термин «системный шум» для определения помех, отмеченных в компаниях, которые нанимают взаимозаменяемых специалистов для принятия решений. Врачей в пунктах экстренной помощи, судей, выносящих приговор преступникам и оценщиков рисков в страховой компании. Существенная часть данной книги посвящена системному шуму. Измерение смещения и шума. Среднеквадратическая ошибка МСЕ уже на протяжении двух столетий является стандартом точности в научных методиках измерения. Основные свойства МСЕ заключаются в том, что она дает нам выборочное среднее значение в виде непредвзятой оценки математического среднего, в равной степени воспринимает погрешность в обе стороны от среднего значения и непропорционально наказывает большие ошибки. МСЕ не отразит реальную цену ошибки в суждении, так как она нередко имеет асимметричный характер. В то же время... Решения в профессиональной сфере всегда требуют точного прогноза. Если на город надвигается ураган, цена недооценки и переоценки опасности явно несоизмерима, однако вы не захотите, чтобы подобные отклонения повлияли на прогноз метеорологов относительно скорости и направления ветра. МСЕ служит подходящим стандартом для вынесения предиктивного суждения, когда целью является объективная точность. По итогам оценки, методом среднеквадратической ошибки смещение и шум, дополняют друг друга, являются независимыми источниками ошибки. Очевидно, что смещение ни к чему хорошему привести не может, и снижение его уровня повышает точность. Однако интуиция не всегда подскажет нам, что шум опасен в равной степени, и что его подавление всегда оптимизирует процессы. Оптимальной величиной разброса суждений станет ноль, даже в тех случаях, когда присутствует смещение. Разумеется, наша цель — снизить влияние как смещения, так и шума. Смещение в некотором множестве поддающихся проверке суждений определяется разницей между средним значением суждений и соответствующим истинным значением. Подобная арифметика невозможна, если не существует способа проверить истинность суждений. Например, мы никогда не вычислим справедливый размер страховой премии, определенной андеррайтером по какому-либо риску. Точно так же мы далеко не всегда сумеем понять, насколько на самом деле справедлив приговор. Не располагая подобными возможностями, мы чаще всего допускаем, что смещение отсутствует, а среднее мнение нескольких судей максимально приближается к абсолютной истине. Удобнее всего, хотя и не всегда правильно, считать именно так. Определить степень шума в системе позволяет ревизия шумовых помех, своеобразный эксперимент, в ходе которого несколько профессионалов выносят независимое суждение по одному и тому же вопросу, реальному или вымышленному. Для измерения уровня шума не требуется знания об истинных значениях. Примерно так же мы сможем оценить разброс точности стрелков, посмотрев на мишень с обратной стороны. Ревизия шумовых помех способна измерить степень вариативности суждений в самых разных системах, от рентгенологии до уголовного правосудия. Порой подобная ревизия обратит наше внимание на недостаточность специфических навыков и неэффективность обучения. Возможно и количественная оценка, например, в случае, когда андеррайтеры, работающие в команде, расходятся в прогнозе уровня риска. Какая из проблем важнее — шум или смещение? Все зависит от конкретной ситуации. И все же, скорее всего, верным ответом станет шум. Смещение и шумовые помехи вносят равный вклад в итоговую ошибку МСЕ, когда среднее значение ошибки, смещение, равно стандартному отклонению, шуму. При нормальном распределении суждений, колоколообразная кривая, влияние шума и смещения будет тождественно, если 84% суждений находятся выше или ниже точки истинного значения. Смещение в данном случае будет существенным, и в профессиональных областях это нередко бросается в глаза. Если же смещение будет меньше величины одного стандартного отклонения, основным источником итоговой ошибки следует признать шум. Шум — серьезная проблема. Вариативность как таковая не является проблемой при вынесении некоторых видов суждений. Более того, она даже приветствуется. Разнообразие мнений дает импульс для появления новых идей и вариантов, нестандартное мышление – важнейший ресурс для инновационных идей. Разброс мнений в среде кинокритиков говорит лишь о присущей этой сфере особенности, но никак не об ошибке. Противоположные точки зрения трейдеров двигают рынки. Различные подходы к стратегиям в группе конкурирующих молодых предприятий Позволяет рынкам выбрать наиболее достойные из них. Что же касается вопросов суждения, в данном контексте системный шум всегда проблематичен. Если два доктора ставят вам разные диагнозы, как минимум один из них не прав. К написанию данной книги нас побудили удивительно широкое распространение системного шума и причиняемый им вред. Все куда серьезнее, чем принято думать. Мы приводили примеры из многих областей профессиональной деятельности, из бизнеса и медицины, криминалистики и прогнозирования, оценки эффективности персонала и политики. Отсюда наш вывод. Там, где есть место суждению, найдется и шум. И его намного больше, чем вы думаете. Огромная роль шума в совершаемых нами ошибках противоречит общему убеждению в том, что несистемные ошибки не имеют большого значения, если они взаимно уравновешивают друг друга. Это заблуждение. Бессмысленно заявлять, что пули, попавшие в разные сектора мишени, в среднем легли близко к яблочку. Если один кандидат получил по итогам интервью завышенную оценку, а рейтинг другого напротив занизили, вы можете нанять не того человека, который вам требуется. Если завышен размер страховой премии по одному полису, а по другому, наоборот, занижен, обе ошибки дорого обойдутся страховой компанией. Одна заставит страховщика потерять свою долю рынка, вторая приведет к убыткам. Подводя итог, скажем, если мнение разницы без серьезных на то оснований, будьте уверены, В ваше рассуждение вкралась ошибка. Шум, безусловно, наносит вред и в тех случаях, когда истинность суждений не поддается проверке и ошибку невозможно вычислить. Несправедливо, когда к людям в одной и той же ситуации относятся по-разному. Система, внутри которой профессионалы не могут прийти к согласию, теряет доверие. Разновидности шума. Системный шум разбивается на межэкспертную и внутриэкспертную составляющие. Некоторые судьи более суровы, чем их коллеги, другие более снисходительны. Некоторые аналитики в основном придерживаются бычьего прогноза в отношении перспектив рынка, другие же чаще дают медвежий. Кто-то из докторов гораздо чаще коллег выписывает антибиотики. Межэкспертный шум является вариативностью среднего суждения, выносимого разными лицами. Разные виды личной шкалы оценки – одна из причин межэкспертного шума. Определение «весьма вероятно» или оценка «4» по шестибальной шкале для разных людей будет иметь разное значение. Межэкспертный шум является важнейшим источником ошибок в системах суждений и одной из приоритетных целей для мероприятий, направленных на снижение шума. Системный шум включает в себя еще один компонент, который, как правило, встречается чаще других. Независимо от среднего значения своих суждений, судьи, отступая от личной средней модели, выделяют для себя виды преступлений, заслуживающих наиболее сурового приговора. Соответственно, их решения о вынесении приговора создают различные системы ранжирования. Подобную вариативность мы называем «внутриэкспертным шумом». В статистике это зовется «взаимодействием». Главный источник внутриэкспертного шума исключительно стабилен и представляет собой разницу в уникальных личностных реакциях судей на определенные обстоятельства. В какой-то части подобные различия связаны с системой принципов или ценностей, которых придерживается, не всегда осознанно, человек. Например, один судья может крайне сурово относиться к магазинным воришкам, и на удивление снисходительно к нарушителям правил дорожного движения, а его коллега — наоборот. Некоторые из этих исходных принципов и воззрений могут быть достаточно сложны для восприятия, и сам судья не всегда осознает движущие им мотивы. Например, судья безотчетно проявляет относительную мягкость, вынося приговор пожилому налетчику. Личная реакция на конкретный случай также может носить стабильный характер. Ответчица, напоминающая судье его собственную дочь, вполне способна заставить судью регулярно проявлять к ней сочувствие. Стабильный внутриэкспертный шум говорит об уникальности каждого судьи, индивидуальная их личность, индивидуальные реакции на определенные дела. Неуловимые различия между людьми — интересная и познавательная тема, однако подобные различия становятся критическими — когда профессионалы работают в системе, требующей согласованности. Те исследования, с которыми мы ознакомились, определяют стабильный внутриэкспертный шум, возникающий вследствие подобных индивидуальных различий, как главнейший источник системного шума. И все же четко выраженное личное отношение судей к конкретным делам не может характеризоваться идеальной стабильностью. Внутри экспертный шум включает в себя еще одну переменную, которую мы назвали ситуативным шумом. Данную разновидность шумовых помех мы обнаружим у рентгенолога, который в разные дни недели даст отличающиеся друг от друга описание одного и того же снимка, и у криминалиста, который сегодня отметит идентичность отпечатка пальца с контрольным образцом, а завтра заявит, что они не совпадают. Приведенные примеры показывают, что ситуативный шум легко выявляется, когда эксперт приходит к различным мнениям об одном и том же случае. Есть и другой пример, доказывающий, что ситуативный шум существует. Судья будет более мягок после того, как его любимая футбольная команда накануне одержала победу, а врач прописывает больше опиоидов пациентам, приходящим на прием после обеда. Психология суждений и влияние шума. Когнитивные изъяны не единственная причина ошибок при вынесении экспертами прогнозных суждений. Более существенную роль часто играет объективная неосведомленность. Ответы на некоторые вопросы попросту не имеют обоснованных правильных ответов. Сколько внуков будет через 70 лет у человека, который родился вчера, Сможете назвать номер выигрышного билета лотерей, розыгрыш которой состоится в следующем году? Другие вопросы имеют четкие ответы, однако судья они могут быть неизвестны. Чрезмерная уверенность в сделанном прогнозе выливается в недооценку объективной неосведомленности и присущих человеку когнитивных искажений. Существует предел точности прогнозов, и наши способности в этом смысле чаще всего серьезно ограничены. Тем не менее, мы, как правило, вполне удовлетворены собственными суждениями. Подобное чувство внушает нам внутренний сигнал, сообщающий нам об удачной интеграции фактов в суждении. Субъективная уверенность в собственном суждении не обязательно свидетельствует о его объективной точности. Большинство людей удивится, услышав, что точность их прогностических суждений не просто низка, но еще и уступает механическому обобщенному прогнозу. Даже простейшие линейные модели, построенные на ограниченном объеме информации или примитивное правило, которое можно набросать на коленки, стабильно превосходят ваш спонтанный прогноз. Правила и модели избавлены от шума, и в этом их решающее преимущество. Наш субъективный опыт говорит, что суждение — тонкий и сложный процесс, однако указаний на то, что за шум отвечают именно тонкости, мы не видим. Сложно представить себе, что безусловная приверженность к простым правилам чаще дает больший процент точности, чем наш спонтанный подход, и все же на сегодняшний день этот факт не подлежит сомнению. Психологические искажения безусловно являются источником систематических ошибок, иными словами, статистического смещения. Менее очевиден тот факт, что они еще и источник шума. И если искажению подвержены не все судьи, или подвержены в разной степени, если влияние искажения зависит от внешних обстоятельств, именно в таких условиях психологические искажения порождают шум. Например. Половина менеджеров, отвечающих за подбор персонала, испытывает предубеждение против найма женщин, а другая половина, напротив, серьезно склоняется в пользу женского персонала. В итоге искажения нейтрализуются, однако системный шум вызовет множество ошибок в окончательных решениях. В качестве другого примера приведем непропорциональное влияние первого впечатления. Это тоже психологическое искажение. Однако, если данные о кандидате каждый раз поступают в произвольном порядке, в результате мы столкнемся с ситуативным шумом. Мы описали процесс формирования суждения как произвольную интеграцию некоторого набора сигналов, которые в итоге определят место суждения на шкале оценки. Устранение системного шума потребует от судей согласованного подхода к толкованию таких сигналов, применение к ним идентичных весов и единообразного размещения итога на шкале оценки. Даже без учета произвольного воздействия ситуативного шума подобные условия достижимы крайне редко. Высокой степени согласованности часто удается достигнуть в суждениях по одному отдельно взятому параметру. Разные менеджеры по найму нередко проявляют единодушие, оценивая, кто из двух кандидатов обладает большей харизмой или большей работоспособностью. Общий интуитивно обусловленный процесс сопоставления по наиболее выраженным характеристикам способствует формированию идентичных суждений. В пример приведем отбор людей с высокой средней успеваемостью, научившихся читать в раннем детстве. Также высок уровень совпадения суждений, опирающихся на небольшое количество фактов указывающих в одном направлении. Серьезные индивидуальные расхождения возникают в случаях, когда для вынесения суждения требуется взвешивание множественных конфликтующих друг с другом сведений. Разговаривая с одним и тем же кандидатом, первый менеджер по найму посчитает более значимым наличие высоких умственных способностей и харизмы. Второй же отдаст приоритет трудоспособности и стрессоустойчивости. В ситуации, когда факты не согласуются и не интегрируются в единое целое, каждый из нас неизбежно отдаст предпочтение одному из них или нескольким и проигнорирует остальные. В результате возникнет внутриэкспертный шум. Шум — вещь в себе. Шум — проблема, которая не лежит на поверхности. Его редко обсуждают, куда больше внимания вызывает смещение. Скорее всего, и вы нечасто об этом задумывались. Феномен шума исключительно важен и интересен. Тем удивительнее, что он до сих пор остается вещью в себе. Когнитивные искажения и прочие эмоциональные и мотивационные отклонения нашего мышления частенько упоминаются при объяснении причин плохого суждения. Аналитики оправдывают неверные решения, ссылаясь на чрезмерную уверенность, эффекты якорения, неприятие потерь, эвристику доступности и прочие искажения. Подобные резоны вполне удовлетворительны. Ум человека всегда стремится к объяснению. Если что-то пошло не так, мы ищем причину и часто ее находим. Действительно, во многих случаях за ошибки отвечает эффект искажения. Итак, виновник найден. Это искажение. В подобном объяснении присутствует своего рода харизма, который не обладает шум. Пытаясь задним числом объяснить причину неверного решения, в первую очередь мы вспоминаем об искажениях и никогда о шуме. Выявить влияние шума можно, лишь обладая статистическим представлением о мире. Однако подобный подход вряд ли придет в голову сразу мы все же предпочитаем четкие причинно-следственные связи. Отсутствие статистического мышления в наших интуитивных прозрениях является одной из причин отсутствия должного внимания к шуму, в отличие от искажений. Другой причиной назовем неспособность специалистов осознать необходимость борьбы с шумом при вынесении как собственных суждений, так и суждений коллег. Пройдя соответствующий тренинг, специалист чаще всего предпочитает выносить суждения самостоятельно. Дактилоскописты и опытные андеррайтеры почти не задумываются о возможном несогласии коллег с их суждениями и еще меньше времени тратят на то, чтобы осознать, в каких нюансах не смогли бы согласиться сами с собой. Как правило, профессионал в своем суждении уверен и ожидает, что коллеги будут с ним солидарны. Другое дело, что никто из них не станет выяснять, так ли это на самом деле. В большинстве областей специализации суждение не сопоставляется с абсолютной истиной. Максимум на решение может наложить вето другой профессионал, лидер мнений. Лишь изредка опытный специалист сталкивается с возражениями товарищей по работе. Если подобное происходит, всегда найдется причина, чтобы расценить подобную коллизию как исключительный случай. Многие компании в повседневной деятельности склоняются к тому, чтобы проигнорировать или замять любые свидетельства расхождения мнений своих экспертов. Их можно понять. Шум с точки зрения компании – явление обескураживающее. Как снизить уровень шума и влияние искажений. Имеются основания полагать, что есть люди, которым вынесение качественных суждений дается проще, чем другим. Лучших судей характеризует сочетание профессиональных навыков, интеллекта и определенного когнитивного стиля, активного открытого мышления. Неудивительно, что хорошие судьи совершают меньше очевидных ошибок. И все же. Учитывая многочисленные причины индивидуальных отличий, не стоит ожидать, что даже лучший из лучших проявит идеальную согласованность в решении сложных проблем, требующих вынесения суждений. Шум неизбежен, так как разный личный и профессиональный опыт и склад характера делают каждого судью неповторимым. Одной из стратегий снижения количества ошибок является устранение искажений. В общем случае, человек пытается очистить свое мнение от искажений, либо исправляя суждение по факту, либо устраняя искажение до того, как оно успеет оказать свое влияние. Мы предлагаем третий вариант, вполне приемлемый при вынесении суждений в ходе групповой работы. Искажение следует выявлять в реальном времени, назначив соответствующего наблюдателя. Смотри приложение 2. Главное же наше предложение по снижению шума в суждениях – гигиена принятия решений. Мы выбрали этот термин, поскольку снижение шумовых помех, равно как и гигиена в общепринятом смысле, является превентивной мерой, направленной против неизвестного врага. Мытье рук, к примеру, препятствует проникновению в наш организм неизвестных нам болезнетворных бактерий. Точно так же и гигиена принятия решений предотвращает возникновение ошибок, о которых мы пока не имеем представления. Гигиена принятия решений – процедура столь же малопривлекательная, как и ее название. У нас не получится снискать славу, предотвратив нападение невидимого врага. И все же пользу данной меры переоценить невозможно. Деятельность по снижению шума в организации должна начинаться с ревизии шумовых помех. Смотри приложение 1. Важнейшая функция ревизии — добиться серьезного отношения к шуму. Определение различных типов шумовых помех станет в итоге ключевым результатом подобной работы. Мы рассказали об успехах и ограничениях мероприятий по снижению шума в различных областях. Еще раз остановимся на шести принципах, определяющих концепцию гигиены принятия решений. Опишем, как каждый из них воздействует на психологические механизмы, вызывающие шум. Покажем, как данные принципы вписываются в различные методики гигиены принятия решений, о которых мы уже говорили. Конечная цель любого суждения — точность, а вовсе не выражение нашего эго. С нашей точки зрения, это утверждение – первый принцип гигиены принятия решений, если говорить о том специфическом аспекте, который мы рассматриваем на страницах данной книги. Стабильный внутриэкспертный шум – самый весомый элемент системного шума, представляющий собой прямое последствие наших индивидуальных отличий и личностных особенностей вынесения суждения. Он проявляется в диаметрально противоположных взглядах на одну и ту же проблему. Данное замечание подталкивает нас к непопулярному и все же неизбежному выводу. Суждение — не тот процесс, в котором следует выражать нашу индивидуальность. Поясним. Личностные ценности и характеристики, а также присущее нам творческое начало — крайне важны на многих стадиях мыслительного процесса и принятия решений, включая и выбор цели, и обдумывание нестандартных подходов к проблеме, и перебор вариантов. Однако, едва мы переходим к суждению, выбирая один из вариантов, невольное выражение нашей индивидуальности становится источником шума. Если ваша цель действительно точность суждения, если вы рассчитываете на согласие коллег, Следует изначально задаться вопросом, какое решение на вашем месте приняли бы опытные товарищи по работе? Радикальным способом внедрения первого принципа станет замена судей на правила или алгоритмы. Оценка проблемы с помощью алгоритма гарантированно устранит шум. На самом деле это единственный способ полностью нейтрализовать шумовые помехи. Алгоритмы уже применяются во многих важнейших областях нашей жизни, и их роль постоянно растет. Впрочем, маловероятно, что они заменят человеческое суждение на последней стадии принятия значимых решений. Это хорошие новости. И все же качество суждений можно улучшить как надлежащим применением алгоритмов, так и утверждением таких подходов, которые сократили бы зависимость решения от личных склонностей выносящего его специалиста. Вспомним, как методические рекомендации по порядку принятия решений помогают ограничить произвольные действия судей или способствуют единообразию в диагностике болезней, снижая шум и оптимизируя качество решений. Задействуем статистическое мышление, посмотрим на проблему со стороны. Мы с вами скажем, что судья использует взгляд со стороны, когда подходит к делу как к одному из ряда сопоставимых событий, а не рассматривает его как уникальный случай. Подобный подход отличается от пассивной модели мышления, когда эксперт сосредоточивается лишь на конкретном деле, выискивая в нем причинно-следственную логику. Применяя уникальный подход к каждому делу, мы лишь создаем внутриэкспертный шум. Взгляд со стороны – лучший рецепт решения проблемы. Профессионал, анализирующий сопоставимые случаи, производит меньше шума. Также отметим, что взгляд со стороны нередко приводит к действительно ценным выводам. Концепция взгляда со стороны поощряет опору на имеющуюся статистику для формирования прогноза и рекомендует выносить умеренные прогнозы, обычно говорят «регрессионные». Уделяя внимание большому количеству исходов прогнозируемого события в прошлом, эксперт оттачивает свою уверенность при вынесении суждений. Невозможно предъявить претензию человеку за то, что ему не удалось спрогнозировать непредсказуемое событие. Однако следует винить эксперта за отсутствие сдержанности в предсказаниях. Делим суждение на несколько независимых элементов. Принцип «разделяй и властвуй» необходим для борьбы с психологическим механизмом, который мы определили как избыточную когерентность, заставляющую нас искажать или игнорировать информацию, не укладывающуюся в контекст. Если впечатления от одного из аспектов рассматриваемой задачи искажают наше видение и других ее элементов, Итоговая точность решения страдает. Вспомним, что происходит с показаниями очевидцев преступления, если тем дают возможность общаться между собой. Избыточную когерентность можно уменьшить, разбив проблему на несколько мелких задач. Подобная методика применяется в структурированных интервью, когда специалист по найму оценивает характеристики кандидата по очереди, присваивая каждому из них определенный балл, прежде чем перейти к следующему параметру оценки. Принцип структурирования дал импульс методическим рекомендациям по диагностике, например, шкале АПГАР. Он также является сутью подхода, который мы назвали протоколом промежуточных оценок. Применяя протокол, мы разбиваем сложные суждения на некоторое множество подзадач, основанных на имеющихся фактах. Одна из целей подхода — в независимой оценке каждой подзадачи. Мы гарантируем эффект независимости, если направим каждую подзадачу на оценку разным подразделениям, работающим в условиях минимального контакта. Не поддаемся преждевременной интуиции. Мы рассказывали о внутреннем сигнале, который сообщает эксперту о готовности вывода И дает ему чувство удовлетворения своим суждением. Человек, принимающий решение, не желает игнорировать внутренний голос, вознаграждающий его за усилия. Данный феномен основная причина сопротивления методическим рекомендациям, алгоритмам и правилам, сковывающим свободу действий. Эксперту необходимо моральное удовлетворение от принятого решения и похвала внутреннего голоса за проявленную интуицию. Однако не следует принимать подобную похвалу преждевременно. Интуитивный выбор, опирающийся на сбалансированное и тщательное изучение всех обстоятельств, всегда даст фору спонтанному решению. Запрещать интуицию нельзя. Она должна опираться на информацию, дисциплину и подавать голос только на финальном этапе решения. Данный принцип вдохновил нас на еще одну рекомендацию — следует управлять информационным потоком. Не стоит давать профессионалу, находящемуся в процессе вынесения суждения, информацию, в которой он не нуждается, и которая может лишь оказать на него давление, даже если подобная информация точна. Хорошая практика существует в криминалистике, эксперты ограждают от информации о подозреваемом. Контроль порядка обсуждения — ключевой элемент протокола промежуточных оценок, также имеет отношение к управлению потоком информации. Рациональное планирование дискуссии гарантирует, что каждый из отдельных аспектов проблемы обсудит независимо от другого. Вынесение окончательного решения в таком случае откладывают до того момента, когда сформируется общий профиль оценки каждого элемента. Получаем независимые суждения от нескольких судей с последующим обобщением. Организации, применяя внутренние процедуры, регулярно нарушают требования о независимости, особенно в ходе совещаний, когда мнение участников складывается под влиянием от оценок коллег. Возникают эффекты наслоения и групповой поляризации, в связи с чем коллективные дискуссии часто повышают уровень шума. Незамысловатый метод сбора суждений участников до обсуждения выявляет степень шума и способствует конструктивному разрешению противоречий. Вывод средней величины из множества независимых суждений гарантированно снижает уровень шума, однако не устраняет смещение. Единое суждение формируется из всего множества представленных суждений. Увеличение размера выборки улучшает точность оценки. Преимущества усреднения возрастут, если ваши судьи обладают различным опытом и дополняющими друг друга стилями вынесения суждения. Среднее значение суждений шумной группы даст большую точность, нежели единогласное мнение. Отдаем предпочтение суждениям относительного характера и относительной шкале оценки. Относительные суждения содержат меньше шума, чем абсолютные, поскольку наше умение проставить на шкале точную оценку ограничено, а сравнительные способности развиты куда лучше. Шкала, построенная на принципе сравнения, производит меньше шума, чем метод абсолютной оценки. Например, ситуационная шкала потребует от судей расположить объект оценки среди знакомых каждому из судей опорных примеров. Принципы гигиены принятия решений, перечисленные выше, применяются не только при вынесении типовых суждений, но и при решениях по важнейшим разовым вопросам – уникальное решение. Наличие шума в последнем случае может представляться явлением парадоксальным. Вариативность невозможно измерить по определению, если вы принимаете решение лишь раз. И все же шум присутствует и порождает ошибки. Шум, производимой командой стрелков, не видим, если мы наблюдаем только за первым стрелком. Однако разброс точности стрельбы станет явным, если мы обратим внимание на его товарищей. Так и здесь. Представить себе, что размышляешь над решением типовым, хотя оно и будет принято лишь раз, лучший способ обдумать уникальное суждение поэтому и в данном случае гигиена принятия решений способствует улучшению качества суждения. Внедрение гигиены принятия решений может оказаться занятием неблагодарным. Шум — невидимый противник, и победа над ним также невидима. Однако, подобно физической гигиене, данная процедура также жизненно важна. Допустим, вы успешно перенесли операцию и склонны думать, что жизнь вам спасло мастерство хирурга. Разумеется, так оно и есть. Однако представьте, что врачи и его ассистенты не помыли руки перед операцией. Скорее всего, хирургическое вмешательство закончилось бы для вас плачевно. Занимаясь гигиеной, славы не снискать, однако результат всегда налицо. Допустимое количество шума. Разумеется, борьба с шумом – не единственная забота компаний и людей, отвечающих за принятие решений. Снижение шума может обойтись чрезмерно дорого. Так в средней школе можно привлечь пять преподавателей для проверки работ старшеклассников, чтобы иметь пять точек зрения на одну работу. Едва ли подобные усилия оправданы. На практике некоторого количества шума избежать не удастся, он всегда будет побочным продуктом системы, в которой процессы настроены на индивидуальное рассмотрение каждого дела. В подобной системе люди не чувствуют себя винтиками в машине, наслаждаясь ощущением свободы воли и изъявления. Некоторый шум даже может быть желателен, если вариации, создаваемые им, позволяют адаптироваться к изменению системы ценностей и целей, и запускают полемику, ведущую к переменам деловой практики или законодательства. Чрезвычайно важно отметить, что стратегии снижения шумовых помех могут иметь неприемлемые недостатки. Озабоченность по поводу использования алгоритмов во многом раздута искусственно, однако некоторые опасения вполне обоснованы. Алгоритмы выдают глупые ошибки, которые человек никогда не сделал бы, и по этой причине теряют доверие, пусть и преуспевают в предотвращении многих ошибок, свойственных людям. На алгоритмы влияют ошибки при их разработке или обучении на неправильных данных. Неодушевленность программ порождает недоверие к ним. Практики гигиены принятия решений также содержат изъяны. При плохом управлении существует риск бюрократизации решений. Специалисты, ощущая, что их независимость сходит на «нет», Падают духом. Все упомянутые риски и ограничения необходимо серьезно проанализировать. И все же, любые возражения против снижения шума имеют смысл лишь в случае предметного обсуждения конкретной стратегии. Аргументы против обобщения суждений, например, в случае их дороговизны, не имеют никакого отношения к критике методических рекомендаций. Безусловно, если издержки снижения шума перекрывают потенциальные выгоды, не стоит слепо придерживаться подобной стратегии. Или, допустим, в результате сопоставления выгод и затрат может выясниться, что оптимальный уровень шума выше нуля. Проблема в том, что не проводя ревизию шумовых помех, невозможно удостовериться, каков уровень шума в суждениях. В таком случае жалобы на трудности с внедрением стратегии снижения шума Это всего лишь повод для тех, кто вообще не собирается измерять уровень шумового фона. Смещение приводит к ошибкам и несправедливости. То же самое можно сказать и о шуме, и все же на борьбу с ним мы затрачиваем гораздо меньше усилий. Кто-то полагает, что с ошибкой в суждении проще смириться, если она имеет случайный характер, и все же она наносит не меньше ущерба, чем те промахи, Причины которых известна. Если мы желаем добиться лучшего качества важных решений, следует серьезно отнестись к мерам по снижению шума.